Когда следующий раз включился свет подъема, мы занялись обычными ритуалами, хотя воспоминания моих сестер об убийстве юна 939 остались по большей части нетронутыми, об этом не говорилось ни слова. На той заутрине папа Сонг вместо обычной звездной церемонии произнес свою проповедь против Союза. Мне до сих пор кажется невероятным, чтобы логоман говорил своим фабриканткам о Союзе. Таков был шок. Такова паника. Несомненно, первичной целью той проповеди было показать масс-медиа, что у корпорации Папы Сонга имеется безотказная стратегия ликвидации ущерба. Возвышенный лексикон Папы Сонга на той заутрине подтверждает такую гипотезу. Это было всего лишь представлением. Не изложите ли подробно, что помните для моего Аризона, Голова нашего логомана заполняла половину купола, так что мы, казалось, стояли внутри его сознания. Его клонское лицо было омрачено горем и гневом, а клонский голос звенел отчаянием. Он сказал, что обычно Новый год является событием праздничным, когда 12 звёздочные оканчивают выплату его инвестиций и свободные отбывают на экзальтацию. Этот год, однако же, принес нам ужасающую весть. Все Хуа Сун трепетали. Пособники выглядели охваченными священным ужасом, а осмотритель Ли был бледным и нездоровым на вид. Папа Сонг сказал нам, что в мире существует газ под названием зло. Чистокровные, дышащие этим газом, становятся террористами. Этот газ заставляет их ненавидеть все, что свободно, порядочно, полезно и корпократично. Единодушие, папу Сонга, усердно работающих фабрикантов, даже возлюбленного председателя и его Чучхе. Их корпорация именуется Союзом. Цель Союза — стать самой могущественной корпорацией в плутократии путем обращения потребителей в террористов, и убийство тех потребителей, которые им противостоят. Наш лагоман, в чем голос извинела отчаяние, а глаза были опустошены скорбью, поведал нам, что в ресторации папы Сонга под площадью шхон плаза какой-то террорист из Союза вызвал вчерашнее злодейство путем заражения злом одной из наших собственных сестер, юной, 939. И та не донесла на союз, а позволила злу ввести себя в соблазн и уклонение, так что если бы не профессионализм принудителя единодушие проходившего по площади невинный сын, потребитель сейчас был бы мертв. Мальчик выжил, но доверие чистокровных к фабрикантам исчезло, а из-за этого оказалось подорванным и доверие к нашей любимой корпорации. Брошенный нам вызов, стоящий перед нами, заключил папа Сонг, требует работать усерднее, чем когда-либо, чтобы снова заслужить это доверие. А посему? Мы должны быть бдительны в отношении зла, каждую минуту, каждого дня. Если кто-то из чистокровных упомянет название «Союз», то как бы длины не были его очереди, Мы должны незамедлительно сообщить об этом своему смотрителю. Этот новый катехизис был важнее всех остальных. Если мы повинуемся, то папа Сонга возлюбит нас навеки. Если же нам это не удастся, то папа будет год за годом обнулять наши звездочки, и мы никогда не достигнем экзальтации. Понимаем ли мы это? Понимание моих сестер было в лучшем случае смутным, Наш лагоман использовал много слов, которых мы не знали. Тем не менее, вокруг постамента эхом стали отдаваться крики. «Да, папа Сонг!» «Я вас не слышу!» — подзадорил нас лагоман. «Да, папа Сонг!» — прокричала каждая прислуга в каждой ресторации Карпократии. «Да, папа Сонг!» Как я уже говорила, всего лишь представление... На суде вы сказали, что юна 939 не могла состоять в союзе. Вы по-прежнему придерживаетесь этой позиции? Да. Как и когда? Мог бы завербовать ее союз. К чему было бы союзнику рисковать своим разоблачением? Геномная прислуга. Какую ценность могла она иметь для террористов? Я в недоумении. Если амнезиды в мыле обнуляют память, то как вы можете помнить тогдашние события с такой ясностью и точностью. Вопрос так же прост, как и ответ. Дело в том, что тогда уже началось мое собственное вознесение. Даже для такого законченного имбецилок, как бум-сук, деградация нервно-химической стабильности Юна-939 была очевидной, так что стали готовить еще одну морскую свинку. Соответственно, доля амнезидов в моей порции мыла была уменьшена и запустился каталис вознесения. Значит, после той проповеди день Нового года был заполнен обычными делами? Делами — да. Обычными — нет. Звездная церемония провезна была на скорую руку. Смотритель Ли проводил двух двенадцатизвездочных хуасун и еще одну сонми к лифту их заменили двумя прислугами нового корневого типа килимами. юну девятьсот39 заменили другой юный пособник ан вставил нам в ошейники новой звездочки в гробовом молчании рукоплескания были сочтены неуместными Смотрители ли всю ночь допрашивали в вышестоящих инстанциях папы сонга так только прибыл первый лифт В ресторацию устремили журналисты, вспыхивая Никоном и освежая офис. Нашему смотрителю удалось отделаться от них лишь после того, как он позволил им направить свои Никона на Новую Юну, которую уложили в лифте с ярлуком 939 на ошейнике и залили томатным соусом. Несколько мерзких потребителей тоже снимали друг друга в лифте, притворяясь мертвыми. Около шестнадцати часов явились медики-единодушие, чтобы тщательно обследовать нас одну за другой. Нам задавали вопросы о Союзе, но никто из нас вплоть до проповеди того утра ничего о нем не слышал. Я боялась, что мне могут чем-то угрожать посещение тайной комнаты, но, по-видимому, о них никому не было известно. Кое-какие мамолетные замечания вызвало лишь мое родимое пятно. «Родимое пятно?» Не знал, что у фабрикантов бывают родимые пятна. Их у нас не предусмотрено по геному, так что мое всегда смущало меня в парильне. Каждый медик, увидев его, был в недоумении. Мадалью 108 называла ее «Позором сонми 451». «Не покажете ли вы ее моему Аризону? Просто как редкость, если хотите. Вот». Между ключицей и лопаткой. Весьма необычно. Похоже на комету, как вы думаете? Любопытно. Хэ им сделала в точности такое же замечание. Хм. Что случается совпадение? Так вы, как я понял, прошли медкомиссию? Да. На вечерне уже не было никаких упоминаний ни о Союзе, ни о юне 939 года. Доля амнезидов и наркотиков в нашем мыле была существенно повышена. Уже к следующему подъему модалью 108 не могла бы сказать, откуда у нее появилась дополнительная звездочка. Она даже не знала, что эта звездочка была дополнительной. Обо всем помнила одна я. Смотритель Ли восстановил свое положение? Да, хотя несчастного это мало утешило. «Хэ Им!» — разыскал для меня результаты исследования. Лей выпутался благодаря тому, что напомнил чиновным корпорацией, как учуял отклонение в юне 939, и настаивал на ее освидетельствовании за несколько месяцев до случившегося, перенося таким образом вину на медика, который ее обследовал. Но доходы корпорации папы Сонга упали. Число посетителей ресторации под площадью Чхонмё-Плаза Чистокровные любят поминать пословицу насчет того, что молния никогда не ударяет в одно и то же место дважды, однако часто ведут себя так, словно верно как раз обратное. В то же время у чистокровных короткая память, особенно когда дело касается их желудков. Ко второму месяцу количество посетителей вернулось к среднему уровню. Келима 689 и Келима 889 были особо привлекательны как новый корневой тип, с калейдоскопическими глазами и кроличьими зубами. Они притягивали целые очередь наблюдателей за фабрикантками. Те направляли на них свои Никоны, а Мадалью изнывали от зависти. Не расскажите мне подробнее о своем опыте Вознесения. Как я теперь понимаю, он был зеркальным отражением того, что испытывала Юна 939 — Во-первых, в голове у меня звучал какой-то голос. Это очень меня тревожило, пока я не поняла, что никто другой не мог слышать этого голоса, известного чистокровным как голос разума. Впрочем, вознесение вообще не могло не тревожить, особенно после того, что случилось с юной 939. Чистокровные по всем двенадцати градищам Нисо Копроса внимательнейшим образом наблюдали за нашим поведением, дабы выявить недозволительную сообразительность, и по нескольку сотен фабрикантов в неделю направлялись по их доносам на переориентацию. Во-вторых, стал развиваться мой язык. Например, если я собиралась сказать просто «хороший», мой род замещал это более благозвучным словом, например, «благоприятный», «милостивый» или «правильный». Я научилась следить за каждым произносимым словом, сделалась собственным редактором и цензором. В-третьих, необычайно обострилось мое любопытство относительно всего сущего, и в особенности внешнего мира. Тот голод, о котором говорила Юна, 939. Я подслушивала сотни посетителей. Рекл, прогнозы погоды, речи советников, что угодно, лишь бы узнать нечто новое. Я как и она, жаждала узнать, куда ведет лифт. Не ускользнул от меня и тот факт, что две фабрикантки, работавшие бок о бок в одной ресторации, обе испытывали эти радикальные умственные перемены. Наконец у меня возникло чувство отчужденности. Среди своих сестер одна я понимала всю тщетность и нудность нашего существования — и они меня избегали, в точности так же, как в свое время избегали Юну 939, ведь сестры все понимают, даже если не понимают, что понимают. Однообразие существования замедляло ход времени. Я стала ненавидеть волны потребителей, изрыгаемые пастью лифта. Меня беспрестанно преследовали те же сомнения, что и Юну. А что, если папа Сонг совсем не отец нам, а просто-напросто рэкл Как же я завидовала своим некритичным, бездумным сестрам. Ни одной из них я не смела упомянуть об испытываемых мною превращениях. Вы знали, чего вам не следует делать? А что вы намеревались сделать? Что еще я могла делать, кроме как ждать и терпеть? Два вознесения, случившиеся бок о бок, означали некую целевую программу. Чтобы узнать ее цель, мне надо было избежать переориентации или участи на подобие той, что выпало июня 939. Так что я изо всех сил приглядывалась к другим фабриканткам, чтобы воспроизводить их внутреннюю пустоту. Повиновалась всем катехизисам, особенно в присутствии смотрителя Ли. Это было нелегко. Страх усиливает осторожность, но скука ее подтачивает. Просыпаясь во время ком-часа, я никогда... Не входила в тайную комнату юной, ибо там крылась не тайна, но ловушка. Я даже не смела пошевелиться, пока не загорался желтый сигнал подъема. Как долго пришлось вам выдерживать это состояние? Несколько месяцев. А именно, вплоть до девятой ночи последней недели четвертого месяца. Я опять проснулась посреди темноты. Но покинуть дуртуар, чтобы как-то убить время, я, как всегда, не осмелилась. Оставалось только ждать подъема или же попытаться снова уснуть. Но вдруг из купола донесся слабый звук бьющегося стекла. Все мои сестры спали. Кто еще в этот час находился в куполе? Только смотритель Ли. Шло время. Наконец любопытство пересилило мой страх, и я открыла дверь датуара. Кабинет нашего смотрителя, находившийся по другую сторону купола, был открыт. В свете лампы виден был Ли уткнувшийся лицом в пол, стул его был перевернут. Я пересекла зал, укрываясь в тени, пока не убедилась, что смотритель без сознания. Зрачки у него сузились настолько, что совершенно исчезли в чистокровных радужках. Из ушей и ноздрей сочилась кровь, вокруг были разбросаны осколки стекла, а на столе лежала скомканная упаковка использованного мыла. Лицо смотрителя выглядело безжизненным. Ли был мертв? Передозировка? Каким бы ни был официальный вердикт, во всем его кабинете так и разило летой с натворным, добавляемым к мылу. Прислуги обычно принимают по три миллиграмма, Ли как представлялось, принял упаковку в четверть литра, так что самоубийство казалось разумным умозаключением. Я столкнулась с огромным затруднением. Если бы я вызвала... По соне медика, то, возможно, спасла бы своему смотрителю жизнь, но как мне объяснить свое вторжение? Здоровые фабриканты, как вы знаете, никогда не просыпаются до подъема. Какой бы мрачной ни была жизнь возносящейся фабрикантки, перспектива переориентации была еще мрачнее. Вы сказали, что завидовали своим бездумным, ничем не обеспокоенным сестрам. Это не совсем то же, что испытывать желание быть одной из них. Я вернулась на свою койку. Такое решение не заставило вас испытать чувство вины? Позже. Не особенно. Ведь свое решение Ли принял сам. Но у меня было дурное предчувствие, что события этой ночи еще не исчерпаны. Не знаю, сколько прошло времени, но я вдруг услышала, что прибыл лифт. Потом донеслись шаги. Я чувствовала, что это пришли за мной, но не шелохнулось. Когда загорелся желтый свет подъема, мои сестры остались в своих койках. В воздухе не было запаха стимулина. В книге юны изображался дворец, в котором и господа, и слуги заснули посреди еды, шитья, готовки. Тогда-то мне и припомнилась эта картинка. Тишину распорол краткий, чиркающий звук. Спичка. Потом я различила мурлыка неработающего сони. Гадая, уж не пришел ли смотритель ли в себя, я встала, на цыпочках подошла к двери и украдкой заглянула в купол. Свет там горел в полнакала, но не видно было ни потребителей, ни пособников, ни папы Сонга на своем постаменте. Один только человек в темном костюме. Он пил мелкими глотками кофе. Мы смотрели друг на друга с разных концов зала. Наконец он проговорил. «Доброе утро, Сонми-451. Надеюсь, вы сегодня чувствуете себя лучше, чем смотритель Ли». Манера речи как у принудителя. Этот человек представился Чаном, шофером. Я извинилась, я не знала этого слова. «Шофер», — объяснил этот вкратчиво говорящий посетитель, «водит форды для чиновных и советников, но иногда служит еще и посыльным. У него, мистера Чана, имеется послание для меня с сонми 451 от его собственного смотрителя. Это послание, по сути, дает мне выбор». Я могу покинуть обеденный зал сейчас и отработать инвестицию снаружи, или же остаться там, где нахожусь, дожидаясь, пока пособник Чо, обнаружив, смотрите ли ли, не вызовет сюда принудителей и их спецов по ДНК, которые выведут меня на чистую воду, как вознесенную фабрикантку, после чего изобличат и как шпионку Союза». Не очень-то богатый выбор. Да, причем это был мой первый выбор в жизни – и он оказался намного проще всех последующих. У меня не было имущества, чтобы его упаковывать, и мне не с кем было прощаться. Мистер Чан закрыл свой Сони, поставил на поднос чашку, и мы направились к лифту. Это помещение оказалось даже меньше, чем гигиенер для прислуг, но для меня послужило огромными вратами. Взглянув в один из углов, я подумала о Юне 939, лежавшей там убитой. Потом... Через пустой купол бросила взгляд на ось. Мистер Чан указал мне, на какую кнопку жать, чтобы подняться наверх. Когда закрывались двери за моей прежней жизнью, моей единственной жизнью, я и представить себе не могла, что ждет меня наверху. Мои внезапно ослабевшие ноги подкосились под тяжестью моего тела. Меня поддержал мистер Чан, который сказал, что впервые поднимающиеся в лифте фабриканты всегда испытывают тошноту. Должно быть, юна 939 выронила мальчика, когда подверглась такому же механическому вознесению в том же самом лифте. Я обнаружила, что, стремясь подавить неприятные ощущение вспоминаю сцены из поломанного сони юны. Паутинные потоки, искривленные башни, пещеры и прочие безымянные чудеса. Когда лифт замедлил ход, мой торс, казалось, начал куда-то подниматься. «Первый этаж», — провозгласил мистер Чан, — и двери открылись во внешний мир. «Я почти завидую вам. Пожалуйста, опишите в точности, что вы увидели. Чхон перед рассветом. Холод! Я никогда не знала холода. Какой огромный она оказалась. После жизни в куполе у меня закружилась голова, хотя площадь эта никак не могла быть более пятисот метров в ширину». Вокруг вечных ног возлюбленного председателя сновали потребители, жужжали подметалки пешеходных дорожек, шныряли такси с седаками дымили форды, вдоль бордюров тащились мусоровозы. Восьмиполосные автострады, освещаемые солнцем на столбах и прикрытые сплошными навесами, пролегали в каньонах из стекла и бетона. Под ногами урчали трубопроводы, то вспыхивали, то тускнели реклу. Неоновые надписи и логотипы слепили глаза. Сирены, моторы, сплетение проводов, эластичное покрытие, пружинищее под ногами, свет всевозможной интенсивности, падающий под всевозможными углами. От этого должно быть дух захватывало. Да, удачно сказано, дух захватывало. Даже запахи были новыми. После ароматизированного воздушного потока обеденного зала гниющая зелень, выхлопные газы, сточные воды. В дюйме от меня пробежала какая-то потребительница, крикнула «Смотри, где стоишь ты, клониха-демократка!» И была такова. Я даже не успела извиниться. Волосы мои шевелились от дыхания невидимого гигантского вентилятора, и мистер Чан объяснил, что воронки улиц разгоняют утренний ветер до высоких скоростей. Он зигзагами провел меня по тротуару к зеркальному форту Трое молодых людей, восхищавшихся автомобилем, при нашем приближении смешались с потоком потребителей, а задняя дверь прошипела и открылась. Шофер помог мне войти внутрь и закрыл дверь. Я стояла там, чуть пригнув ноги. В просторном интерьере горбился какой-то бородатый пассажир, работавший на своем соне. Он источал властность. Мистер Чан сел впереди, и форт втиснулся в транспортный поток. Через заднее окно я видела, как золотые арки папы Сонга попятились, соединяясь с сотней других корпоративных логотипов, и мимо заскользили все новые и новые символы. Часть была мне знакома по Рекл, но большинство я видела впервые. Когда форт притормозил, я потеряла равновесие, и бородач пробормотал, что никто не будет против, если я сяду. Неуверенная, отдал ли он приказание или же расставил ловушку, я извинилась за... Незнание требуемого здесь катехизиса. И, как обучают в ориентации, нараспев произнесла «Мой ошенник сонми 451». Пассажир лишь протер свои красные глаза и спросил мистера Чана о прогнозе погоды. «Тепло, ясно и ветрено», — ответил шофер, добавив, что на улицах сильные заторы, и наша поездка займет часа полтора. Бородач посмотрел на свой Ролекс и выругался Мы успели отъехать недалеко, когда на нас вдруг обрушился какой-то рев. Во мне все так и вскипело от ужаса. Это, конечно, явился папа Сонг и хочет наказать меня за то, что оставила службу. Но рев понемногу стихал, и через заднее стекло Форда я увидела днище парящей черной машины. Пассажир спросил у мистера Чана, чья, по его мнению, это овиетка? Сил принуждения? Единодушие? Или же просто... Какому-то члену правления вздумалось продемонстрировать всем гражданам нижних слоев, под чьей скользящей тенью должны они выстраиваться в очередь? Мистер Чан рассудил, что вернее всего последнее. «Вы не спросили, куда вас забирают? К чему задавать вопрос, ответ на который потребует еще десятка вопросов? Не забывайте, архивист, я никогда не видела внешнего мира, даже какого-либо здания снаружи, и меня никогда никуда не перевозили». Однако же теперь я ехала в зеркальном форде по магистрали второго по величине мегаполиса нисо -Копроса. Я была не столько туристкой, следующей из одной зоны в другую, сколько путешественницей во времени, прибывшей из прошлого века. Форт вырвался из-под урбанистического купола возле лунной башни, и я увидела свой первый рассвет над горами Канвондо. Не могу описать свои чувства. Это зрелище сновидеть все более ослепительным совершенно меня зачаровало. Истинное солнце имманентного председателя, его расплавленный свет, как бы окаменелые облака, его небесный купол, невообразимо высокий широкий. Я обернулась, чтобы увидеть в лице соседа по форду отражение моего собственного священного ужаса, но к вязчему моему изумлению бородатый пассажир дремал. «Почему все городище...» не остановилось проскрежетав, и не исполнилось благоговение перед лицом такой неотразимой красоты. Мне это казалось непостижимым. Что еще бросилось вам в глаза? О, зелень зеленого! Еще под городским куполом наш форт замедлил движение возле расистого сада между приземистыми зданиями. Зелень перистая, лиственная, пропитанная мхом, зелень прудов зелень лужаек, целые акры зелени, раскинувшейся вокруг фонтанов-отшельников. У нас в ресторации единственными примерами зеленого были грядки латука, хлорофилловые площадки, да одежда некоторых посетителей, и мы полагали, что все зеленое так же драгоценно, как золотое. Поэтому расистый сад и его радуги, раскинутые вдоль дороги, совершенно меня ошеломили» на востоке вдоль магистрали тянулись спальные блоки каждый из которых был украшен карпократическим флагом а потом все что было по сторонам исчезло и мы поехали над извивавшейся далеко внизу широкой навозно коричневой полосой где не было видно фордов я собралась с духом чтобы спросить у мистера чана что это такое водитель ответил река хан мост солнцу я могла лишь спросить «Что это за вещи такие?» На этот раз ответ последовал от пассажира. «Вода! Поток воды!» Сказал он унылым голосом, в котором звучали усталость и разочарование. «А мост — это дорога через реку». И он обратился к шоферу. «Чан, сделай зарубку. Еще одно даром потраченное утро». илистая вода реки ничуть не походила на прозрачную жидкость, хлещущую из питьевых кранов в ресторации, Но долго пребывать в недоумении мне не дали. Мистер Чан указал на невысокую вершину впереди. Гора Тэмо-сан, Сонми, ваш новый дом. стал быть, вас забрали в университет прямо от папы Сонга? Да, для большей чистоты эксперимента. Дорога зигзагами поднималась через лесистую местность. Деревья, их возрастающая гимнастическая сноровка, Их шумливое молчание, да, и их зелень, все это до сих пор гипнотизирует меня, как еще одно чудо внешнего мира. Вскоре мы прибыли в расположенное на плато кампус. Там гроздями грудились кубические здания, а по узким дорожкам, где кисли лишайники и перекатывались под ветром жухлые листья, туда и сюда шагали молодые чистокровные студенты и лаборанты. Форт причалил под навесом, Тот был в пятнах от дождя и трещинах от солнца. Мистер Чан провел меня в вестибюль, оставив бородатого пассажира дремать в форде. Воздух горы темосан имел чистый вкус, но вестибюль был замызганным и неосвещенным. Мы остановились у подножия винтообразной лестницы. Собственно, спиралей там было две. «Это такой старомодный лифт», — пояснил мистер Чан. В университете студенты упражняют не только разум, но и тело. Так что я впервые стала сражаться с гравитацией, шаг за шагом, хватаясь за перила. Двое студентов, спускавшихся по ведущей вниз спирали, посмеялись над моей неловкостью. Один заметил, но ну уж этот образчик не станет в скором времени домогаться свободы. Мистер Чан предупредил меня не оглядываться. Я же дура, его не послушалась, и головокружение так и опрокинуло меня». Если бы мой провожатый меня не подхватил, я бы упала. Чтобы подняться на седьмой, самый верхний этаж, потребовалось несколько минут. Здесь узкий и длинный коридор оканчивался дверью слегка приоткрытой. На ней висела именная табличка «Бум-Сук-Ким». Мистер Чан постучал, но ответа не последовало. «Ждите здесь мистера Кима», — сказал мне шофер. «Повинуйтесь ему, как смотрителю». Я вошла и обернулась, чтобы спросить мистера Чана, какой работой мне предстоит заниматься, но шофера уже и след простыл. Впервые в жизни я оказалась совершенно одна.